Еврейский документ найден доктором Шехтером в рукописи, которая попала в университетскую библиотеку Кембриджа из рукописного собрания Каирской синагоги. Рукопись XI-XII веков, но в ней документ, который по содержанию относится к середине X века. Письмо хазарского еврея какому-то лицу, которое он почтительно титулует своим господином. Письмо сообщает о бегстве евреев из Малой Азии, о том, как жили они среди хазар, о Каганате, о войнах хазар с соседями и подчинении им Алан. При царе хазарском Иосифе, современником которого является автор, византийский император Роман, Роман Лекапин, 919 1944 годы, учинил большое гонение на евреев, с чем автор письма, по-видимому, связывает и вражду его к хазарам. Кавычки открываются. Роман послал, пишет он, также большие дары царю Руссии и подстрекнул его на беду, и пришел он ночью к городу Самбараю, еврейско-арабское название Тмутаракани, и взял его воровским образом». конец цитаты Затем говорится об успехах хазарского военачальника в войне с греками, взятие трех городов Романа в Крыму. Тот же военачальник Песах спас жителей, подвергшихся нападению русов. Кавычки открываются. Поразил всех, оказавшихся из них там, и умертвил их мечом. И оттуда пошел он войной на Хельгу, которого Бог смирил перед Песахом, отнял у него добычу, захваченную из Самбарая, и заставил его, смирившись с хазарами, идти войной на Византию. И пошел тот против воли и воевал против Константинополя на море четыре месяца. И пали там богатыри его, потому что македоняне ослепили их огнем. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, а пошел морем в Парас. Это можно понять и как Персию, и как Фракию. «И пал там он, и весь стан его». Тогда стали русские подчинены власти хазар. Конец цитаты. Этот документ, сродни другому, который вызвал столько разногласий по вопросу о его подлинности, письму самого кагана Иосифа с рядом сведений о хазарском царстве. Письмо это краббе хаздаю Даже отрицающие подлинность считают письмо скорее псевдоэпиграфом, чем подлогом. Всеволод Миллер признает его надежным источником, а новое письмо признано кроме Каковцева, хотя и с колеблющимися оговорками, и шахматовым. Примечание. Каковцев. Пк. Новый европейский документ о хазарах и хазаро-русско-византийских отношениях в X веке, журнал Министерства народного просвещения, 1913 год, номер 11, страница 150 и следующая. Конец примечания. Сомнения могут относиться опять-таки к форме изложения, но по содержанию черты близости к данным событиям, конкретность не всегда нам понятных указаний устраняют возможность отбросить такой источник. А содержание это вызывает ряд вопросов. Имя императора Романа и описание похода на Византию скорее подходят к летописному походу Игоря, чем Олега. Тут и упоминание о македонянах и о фраках, и огнь на лодке русские и общая неудача похода. Шахматов полагает, что затруднение согласовать данные нового свидетельства об Олеге с летописными мнимые, и касаются только хронологии, которая в летописи мало чего стоит. Добавлю, что летопись вообще ничего не дает об Олеге, кроме сказания о его утверждении в Киеве, и то в перебой с сказаниями об Игоре. Вопрос, собственно, может быть только о соотношении еврейского документа с договором 911 года и Игоревым договором 945 года. Оба не вяжутся с новым источником. А поход 941 года ничем не обеспечен в смысле даты, и плохо связан с договором, который помещен под 945 годом. Летописец так представил дело, что после неудачного похода Игорь снова собрал войско, но греки испугались и без борьбы заплатили ему контрибуцию, а затем заключили с ним мирный договор. Самый договор этот заключен при Романе, Константине и Стефане. Роман был низложен в декабре 944 года, а Константин и Стефан в январе 945 года. Договор приходится отнести к началу сентябрьского 6453 года, то есть к концу январского 944 года, не позднее. А соправительство этих кесарей, началось с 924 года, что, впрочем, не дает еще даты пост постквем, то есть начальной даты, так как первые годы соправителем отца был и старший Христофор, а когда он умер, точно не знаем. Любопытнее для сопоставления с еврейским документом иной рассказ о набеге Руси на Византию, тот, который из византийского источника через так называемую хронографическую полею попал в новгородскую летопись. Кавычки открываются. В лето 6428 посла князь Игорь на грекы Русь-Скедей 10 тысяч и приплыша ко Царюграду и много зла сотворишь Русь». Конец цитаты. Затем о жестокостях Руси рассказывается близко к тому, как про поход Олега 911 года в повести «Временных лет». И далее, кавычки открываются, «В время же то царствующую в ограде Роману и обе посла Роман-царь Патрикия Феофана с воина Русь и огненным строем позже корабля русские и взратившаяся Русь в своя, в том же лете предпочише и другое на третье и доше». Конец цитаты. Кого посла Игорь? Еврейский документ подсказывает Олега поддерживая этим общую концепцию новгородской летописи, что Олег – воевода Игорев. Дата – 6428, то есть 920 год, год коронации романа. Может быть, просто летописной передачей общего указания, что поход состоялся в царствующую в оград роману. Далее – По новгородской летописи, руссы на третье лето, после неудачного похода, в лето 6430 снова пошли на Византию. Год прошел в том, что, кавычки открываются, Игорь и Олег пристроится вои много, и корабля много бесчисленную Конец цитаты призвав новые силы с севера варягов, кривичей и славен. А затем в 6430, то есть в 922 году и диалект на греке. Это тот успешный поход, который повесть временных лет перенесла под 911 год. Связав с ним заключение Олегова договора с греками 2 сентября 6420 года или 911 года. Об особом Игоревом походе новгородская летопись ничего не знает. Таковы источники. Разве с отчаяния перед их сбивчивостью можно пойти за шахматовым, вовсе разрывая всякую связь между Олегом и Игорем? Скорее, особенно под влиянием еврейского документа, можно соблазниться во всяком случае остроумной догадкой книжника-летописца, который создал то построение, которое находим в новгородской летописи. Сбивчивость данных, какими располагаем, открывает простор для построений на разные лады. Пархоменко в статье по поводу нашего еврейского документа Видит в Олеге нормандского викинга, который только ненадолго появляется в Киеве, сажает тут Игоря, а сам устремляется на Византию. И после удачного похода уходит с добычей в Тмутараканскую Русь. И тут переживает все рассказанное евреям: борьбу с хазарами, поражение, второй поход на Византию, быть может, вместе с Игорем. И гибель на чужбине. Примечание. Пархоменко В. А. К вопросу о хронологии и обстоятельствах жизни летописного Олега. Известие отделения русского языка и словесности Академии наук. Санкт-Петербург, 1914 год. Том 19, книга 1. Конец примечания. Это построение было бы не хуже других, если бы Пархоменко не переплел его с рядом иных фантазий о родстве Игоря со Аскольдом, о княжении какого-то угорского князя в Киеве и так далее. Да сверх того не стянулся счетов Олегова договора, свидетельствующего во всяком случае не о набеге нормандского пирата, а о стремлении установить прочные и длительные отношения между двумя странами. События, о которых говорят эти сбивчивые свидетельства, близко примыкают к той общей картине скандинавских движений на Востоке и Западе, которая как характерна для общеевропейской истории IX и X веков. С одним, однако, отличием – факт договора, свидетельствует о значительном укреплении у греков того представления о русах, которое патриарх Фотий преждевременно и преувеличенно высказывал в 860-х годах. Русь выступает организованной политической и торговой силой, вышедшей из элементарного хаоса племенных передвижений, раз Византия может заключать с нею Формальный договор Этот договор содержит, кроме того, намек на политическую форму, какую начинает принимать эта Днепровская Русь. Во главе ее старший князь, а под рукою его, по городам, Чернигов, Переославль, может быть и Полоцк, и Любич, и прочие города. Князья, которых нет никакого повода считать его роднёй. Знаменательно, что Новгород в наших источниках не упомянут. Так трудно помириться с мыслью, что это случайность, что именно эта черта натолкнула Алексея Александровича Шахматова на построение, в котором Игорь связан с Олегом только хронологически. Что это новогородский князь во время господства Олега на юге, пошедший по стопам Олега на юг, чтобы утвердиться тут после его гибели или еще ранее в борьбе с ним. Пожалуй, если исходить из стремления во что бы то ни стало привести в порядок отрывочные и сбивчивые данные летописей, можно такое предположение признать разрешающим ряд недоумений. Можно и добавить, что сходство в действиях Олега и Игоря Тождество их общей схемы могло дать психологический толчок к их смешению и слиянию в народном предании. Ведь такова весьма обычная черта народной памяти и народного творчества – слияние мотивов и их обобщение по сходству основных черт. Но историческим выводом такую догадку все-таки нельзя считать. Она не может претендовать на большее, чем значение остроумного соображения, иллюстрирующего состояние наших источников. Ведь могло быть и совсем иначе, например, умолчание о Новгороде среди городов, где сидят князья под рукой великого князя Олега, может оказаться следствием того положения дел на севере, которое отразилось независимым от киевских событий и отношений набегом варягов вниз по Волге, на Приазовские и Прикаспийские места около 925 года, о котором говорит араб Масуде. Момент, когда новогородский варяжский центр, давший себя знать еще в IX веке, вступил в прочную связь с Киевской Русью, установить чрезвычайно трудно но всего вероятнее, что объединение под одной властью Киева и Новгорода совершилось при Игоре. Шахматов так и принимает и притом видит в этом основание для признания Игоря сыном Новгородского князя Рюрика. Константин Богоренродный, современник Игоря, сообщает, что в Новгороде сидел Святослав, сын Игоря, князя Руси. В торговые караваны к Выжгороду сходятся во времена Игоря деревки из Новгорода и Смоленска, Любича, Чернигово, Выжгорода вместе с Киевскими. Эта торговля с греками идет не только на Византию, а по дороге и в Болгарию, но и на Херсонесу. Константин Багринародный указывает на переправу через Днепр, через которую идет путь из Руси в Херсонес, ниже порогов. По этому пути ездят в Русь и обратно херсониты, ходят и печенеги. Ходили, очевидно, и русские торговцы. Сквозь беглые наброски Константина Багринародного видно страну замеренную, торговую, с преобладающим значением городов, а в них – варяжской Руси. Не надо упускать из виду, что Константин вполне определенно считает участниками этой торговли только русов, которых столь же определенно отличает от славян, платящих им дань. Предания, сохраненные летописью о княгине Ольге, связали ее имя с Новгородской областью, где она, кавычки открываются, уставе по месте повосты и дани по лузе, обороки и дани, и ловище ее суть по всей земли, знамьяния и места и повосты, и сани ее стоять в плескове и до сего дне». Конец цитаты. Переход от племенного быта к строю городских властей остается неуловимым в сколько-нибудь конкретных чертах. Но лишь излишняя покорность историографической традиции и увлечение уверенным и блестящим изложением Ключевского позволяет нашей ученой и учебной литературе отделять этот переход от водворения среди восточных славян варяжской княжеской власти».